который точно обозначил время и даже нарисовал схему своего пути. Затем по этой схеме он разъяснял всей группе, как следовало нести службу. — Но почему следов не видно? — спрашивали участники игры. На этот вопрос Усов отвечать категорически отказался. — Вы, может быть, полагаете, что нарушитель — «Сообщит вам запиской, где он пойдет, и в каких сапогах, и сколько у него будет на подошве гвоздей?» «Нет, товарищи, должна быть своя смекалка. Надо знать свой участок так, чтобы мышонок не смог проползти», — сказал Усов, и на практике объяснил, как нужно изучать местность и следы, как нужно маскироваться и терпеливо прислушиваться к каждому звуку. Перед следующей игрой все участвующие заранее пришли на свои участки, изучили и проверили каждый кустик и каждую кочку. Однако нарушитель оказался настолько осторожным и хитрым, что обманул всех и во второй раз. Башарин и Сорока выходили из себя. Как удавалось лейтенанту это делать, разгадать никто не мог. Первым, наконец, уловки нарушителя понял упорный и настойчивый башарин Изучая на другой день путь своего движения, он обнаружил, что нарушитель все время ухитрялся идти по их же следу. Но когда наряд приближался к линии границы, Усов оставался сзади, и, спрятавшись в кустах, наблюдал за дальнейшими действиями пограничников, записывал каждый их промах, видел, куда и как они ложились в засаду. После этого незаметно полз в нужном направлении и, положив записку, а иногда и еще какой-нибудь предмет, этими же следами возвращался обратно. Башарин после тщательного изучения Догадался, что начальник заставы ходит в одних носках и так маскирует свои следы, что их почти невозможно заметить. На ближайшем занятии Башарин устроил хитрую засаду и захватил нарушителя на подходе. По коллективной договоренности опыт был перенесен в другие группы. В следующий раз повезло и сороке. На его тумбочке уже красовался новенький том поднятой целины, и он с упоением читал вслух о приключениях деда-щукаря. Теперь в игре участвовали почти все пограничники. Даже повар Чубаров однажды изображал нарушителя. Поощрялись и те, кому хитрой выдумкой удавалось обмануть товарищей. Пограничная служба требует от людей большого умственного и физического напряжения, быстроты действия при преследовании нарушителя, железной выдержки и дисциплины. На малейшее нарушение дисциплины Усов немедленно реагировал, но наказывая провинившегося, он внутренне был недоволен собой, чувствуя, что где-то сам чего-то недосмотрел и не доделал советовался по этому поводу с Шариповым. Молодой командир, он все советы по воспитанию людей воспринимал от политрука с благодарностью. Шарипов был старше его годами, с солидным партийным стажем. На границе он служил свыше десяти лет и успел побывать во многих, самых отдаленных уголках страны. Беседуя с политруком о воспитании людей, Усов каждый раз убеждался в том, что у заместителя есть чему поучиться. Глава пятая Усов написал Шурочке записку и, передавая ее Клавдии Федоровне, сказал «Вы на словах ей передайте, чтобы она пораньше пришла. Чего ей сидеть в выходной день в одиночестве? Пусть с утра приходит. Глядишь, и я пораньше освобожусь». «Когда же вы, наконец, женитесь?» спросила Клавдия Федоровна. «Запугал девушку своим помиром. Вот она и робит».